Часть девятая. «Как ты думаешь, Фёдор, бить его будем, пороть или сразу прикончим, чтобы не мучился?» Геоцентов говорил, стараясь придать своему голосу насмешливый тон. Но голос предательски рвался. Дыхания не хватало от злобы, которая перехватывала горло. Фёдор сидел на лавке, не снимая с головы лохматую шапку, прятал под ней свой взгляд — и не отзывался, будто все, что происходило сейчас в маленькой коморке с Корняковской мастерской, куда они только что привезли Забелина, не касалось его никаким боком. Сам Забелин со связанными руками, с черной перчаткой, торчавшей изо рта, стоял, вжавшись в угол, и в глазах у него плескался страх, а колено правой ноги время от времени сильно вздрагивало, и казалось, что нога вот-вот подломится, и он рухнет на пол но нет, держался. А скорое колено перестало вздрагивать, и страх из глаз улетучился. Видно, умел управлять своими чувствами. Геоцентов шагнул к нему, резко выдернул из рта перчатку, обильно смоченную слюной, брезгливо бросил ее себе под ноги. Спросил, что не ожидал явления покойников. Забелин хлебнул широко раскрытым ртом воздуха, переводя дыхание, сглотнул слюну и лишь после этого отозвался почти спокойным голосом. «Если честно признаться, не ожидала. Здравия желаю, господин Геоцинтов. Не скажу, что я очень рад тебя видеть. Тем не менее, и сразу хочу предупредить». «Вляпался ты в очень поганую историю, и еще не раз пожалеешь, что вляпался!» «Володя, а, Володя, слушай меня!» Федор, словно проснувшись, поднялся с лавки и стащил с головы шапку, будто собирался поклониться. «Давай его тут оставим. Окошко заколотим, дверь запрем, огонь разведем. Огонь умный, в огне все худое сгорает». И он сгорит. Скажем, что из печки уголек выпал. «Ну уж нет, чучело косоглазая!» — властно перебил его Забелин. «Не спалите вы меня и не пристрелите, а беречь будете, как родного. Так ведь, Владимир Игнач, Вам же интересно узнать о судьбе Варвары Нагорной? Я могу кое-что рассказать, но не сразу. А если бить вздумайте. Я терпеливый. Не бойся, Фёдор погорячился. Не будем мы тебя на огне поджаривать и бить не будем. Ты сам всё расскажешь. И не только про Варю, но и про Целиковского, и про Кармен. А главное, о предсказателе вашем поведаешь. Рассказывать будешь, как на исповеди. Честно, обстоятельно и в подробностях. Я ничего не скажу. — скрикнул Забелин, и голосом выдал себя. Ясно было, что не ожидал он услышать о Целиковском, Кармен и Предсказателе. — Скажешь, никуда не денешься. А если не скажешь, мы с Федором оторвем половицы, выкопаем ямку поглубже и закопаем тебя. Был такой Забелин Кулинич, и нет его, сгинул. А половица на старое место и старыми гвоздями приколотим. Вот так может случиться. Ты, Забелин, подумай. Теперь воткни ему, Фёдор, перчатку в рот, и ноги свежи. Клади на пол, пусть отдыхает, а мы пойдём, время позднее, спать пора. Фёдор молча и сноровисто исполнил приказание. Связанный по рукам и ногам с перчаткой во рту, Забелин в отчаянии лишь стучал затылком в толстую половицу. Больше он ничего не мог сделать. Геоцентов по-хозяйски погасил лампу, освещавшую коморку, и, выйдя следом за Фёдором на улицу, закрыл длинным ключом висячий амбарный замок на двери, подёргал его, проверяя, и протянул ключ Фёдору. — Покарауль, пока я к Скорнякову наведаюсь, и вернусь. Гордей Гордевич в этот поздний час не спал. Сидел за своим большущим столом, закатав рукава у рубахи, словно не бумаги читал, а рубил дрова. Бумаги перед ним лежали разные и в большом количестве. Лежал устав общества мясной промышленности, над которым корпел он уже полгода, предлагая объединиться мелким промышленникам и построить в Никольске мясоконсервный завод. Выгода по его расчетам была прямая, и промышленники, тоже умеющие считать, уже потянулись к нему, готовые участвовать в новом деле. Лежала местная газета с большущим заголовком «Черная сотня добралась до живого мяса». Неизвестный писака, укрывшись за буквами «ПР», ругал Скорнякова всяческими словами и издевался над его идеей создания мясоконсервного завода. Лежало подметное письмо, без адреса, без подписи, и в нём были написаны такие слова. «Думаешь, не знаем мы, истинные патриоты, для чего ты общество это затеял? Знаем. Соберёшь с русских людей деньги, а когда дело наладится, ты его же дам продашь. Знаем мы, что ты давно уже с ними снюхался и общий гешефт имеешь». А ещё лежали два письма из столицы, и в каждом из них — «Было требование, присоединяй Никольское отделение к нашему, единственно верному и правильному союзу, иначе будем мы считать себя отступником». Когда Геоцентов пошел к нему в комнату, Гордей Гордеевич, словно продолжая горячий разговор, не удержался и вскрикнул, как вскрикивает, когда нечаянно роняет на ногу железную тяжесть. «И что же мы за народ такой, а?» Собрались, верными речами разжалобили себя до слезы сердечной, решили общее дело делать. Все согласились, никаких супротивников посреди нас не было. И пошли ведь, как солдаты в строю ходят, в ногу. И дело начали делать, хоть и гавкали на нас со всех сторон, и шагали бы дальше. А нет, в каждой шеренге свой вождь объявился а у каждого вождя своя правда, и только его правда истинная. А если ты с этой правдой не согласный, клеймо лоб, жидам, продался». «Эх!» — Скорняков шлепнул широченными ладонями по бумагам, лежавшим на столе, и спросил неожиданно, без всякого перехода. «Что?» — молчит Гаврик. «Молчит!» — вздохнул Геоцинтов. Бить не пробовали? Пока нет. Вот и ладно. Голова у него целой должна быть, чтобы соображал яснее, как ему в живых остаться. Поехали, поглядеть я на него хочу. Скоро они уже были в мастерской. Фёдор на всякий случай оставили на улице, в карауле. А Забелина, развязав ему верёвки на ногах и вытащив перчатку изо рта, посадили на табуретку. Он отплёвывался, с надсадой дышал, но глаза его с кровяными прожилками уже не метались, смотрели прямо и сосредоточенно. Чувствовалось, что страха у него не было. — Какой сердитый! — непритворно удивился Скорняков. — Насквозь гляделками прожигает. — А скажи мне, милый друг, почему ты согласился своего начальства слушаться? Нехорошо поступаешь. У меня нет начальства, хрипло отозвался забелин. Да ты не торопись, отнекиваться, не торопись. Я для начала, для ласковой беседы. Сам тебе кое-чего поведаю. Ты послушай, торопиться нам некуда. Вон, темно еще за окошком, и утро не скоро наступит. Ты послушай, послушай. Наказывало начальство вот каким образом поступить. Болезного, которого вы сюда привезли, до нужного места доставить, чтобы мозги у него прояснили, сообщить, куда надо, а дальше сесть и не высовываться. Да только бабёнка вам попалась с норовом, сбила с понтолыку. Решила она болезного забрать» и властвовать над ним единолично. Вы с товарищем своим посомневались, да и согласились, в конце концов. Да только беда приключилась. Пока ругались, да спорили, болезный и пропал. Испарился Акидым. А начальство своих гонцов сюда пришлет? Обязательно пришлет, если они уже не в Никольске чтобы они, значит, выяснили, как тут у вас плохо все выплесалось. Ох, не погладят вас по головке, не погладят. Говорил Скорняков неспешно, негромко, будто ворковал, однако от его слов заволновался не только Забелин, но и Гиацинтов, который лихорадочно пытался понять, откуда знает Гордей Гордевич о болезном, то есть о предсказателе, Ведь об этом ему не рассказывали, так и подмывала спросить, откуда? Ноги Ацентов сдержался, продолжал молчать, с нетерпением ожидая, чем все закончится. Закончилось же все быстро и просто. Забилин отвернул голову, сплюнул на пол тягучую слюну, закашлялся, прочищая горло, и наконец заговорил: Выродок твой подслушал! «Значит, специально подослан был, так?» «Какая тебе разница?» — отозвался Скорняков. «Ты рассказывай, рассказывай, заодно и душу облегчишь. Может, и покаишься. «Вы же не попы, чтобы перед вами каяться!» — усмехнулся Забелин. «А рассказать расскажу, но только при одном условии. Дайте мне слово, что живым отсюда выпустите». «А зачем нам убивать тебя, когда ты все расскажешь?» Рассудительно удивился Скорняков. «Нам лишний грех на душу не нужен». «Тебе, может, и не нужен, а вот господину Геоцинтову у него ко мне давние претензии. Я ему...» «Дуэль!» — громко прервал его Геоцинтов. «А там кому повезет?» «Нет, такое условие мне не подходит». «Я же знаю, как ты стреляешь!» «Да и дуэль, Владимир Гнать, так старое и пошло! Просто дай слово, оставлю в живых, и все. Больше мне ничего не нужно. Я твоему слову поверю. Заодно о Вареньке горной расскажу. Неужели она этого не стоит?» Геоцинтов, испытывая неодолимое желание вцепиться за Велину в глотку и задушить его, продолжал стоять, прислонившись к стене, и ясно понимал, ради Вари он пойдет на все, даже оставит в живых мерзавца. Кивнул головой. «Хорошо, согласен, даю честное слово. Тогда слушайте». Только дайте сначала воды глотнуть.